Впрочем, некоторые греки пытались находить свои плюсы в спартанском обычае столоваться вне дома. Ксенофонд утверждал, питание вне дома приносит еще и такую пользу. Люди, возвращающиеся домой, вынуждены совершать прогулку. Они должны думать о том, чтобы не напиться пьяными, зная, что не могут остаться там, где обедали. Им известно, что придется идти в темноте. У спартанцев действительно существовал закон, запрещающий пользоваться факелами в пути. Возможно, он был принят для того, чтобы ярко освещенные путники не стали жертвами нападения рабов и лотов. Но, так или иначе, общественной трезвости это установление способствовало. Если же кто-то, не убоявшись темноты, все-таки напивался до пьяна, то любой встречный прохожий мог наложить на него строгое наказание. Кроме того, в целях борьбы с пьянством спартанцы время от времени до пьяна напаивали илотов и демонстрировали эту назидательную картину юношам. Плутарх пишет о спартанском царе Архидаме II, жившем в V веке до нашей эры. Человеку, обещавшему ему сделать вино более сладким, он ответил «Зачем?». Расходовать его станут больше, а общественные трапезы станут менее благопристойными. А для своего кислого вина спартанцы придумали несколько неожиданное употребление. Женщины обмывали новорожденных не водой, а вином, испытывая их качество. Говорят, что больные подучей и вообще хворые от несмешанного вина погибают, а здоровые закаляются и становятся еще крепче. Для проведения Си-Сити мужчины объединялись в группы примерно по 15 человек. Прием каждого нового члена сопровождался тайным голосованием. Плутарх описывает эту процедуру. «Каждый из сотрапезников брал в руку кусок хлебного мякиша и, словно камешек для голосования, молча бросал в сосуд, который подносил, держа на голове слуга. В знак одобрения комок просто опускали». А кто хотел выразить свое несогласие, тот предварительно сильно стискивал мякиш в кулаке. И если обнаруживали хотя бы один такой комок, соответствующий просверленному камешку, искателю в приеме отказывали, желая, чтобы все, сидящие за столом, находили удовольствие в обществе друг друга. Каждый участник сисити ежемесячно вносил в общий котел медимн, 52,5 литра ячменной муки, 8 хоев вина, 1 хой равен 3,28 литра, 5 мин сыра, 2,5 мины смокв, вес мины в разное время менялся и составлял от 436 до 600 граммов и незначительную сумму денег для покупки мяса и рыбы. Впрочем, значительных сумм у спартанцев быть не могло, хотя бы потому, что с денежным обращением в Спарте имелась особая проблема, специально созданная все тем же лекургом в целях очищения нравов. Законодатель отменил золотые и серебряные деньги, введя вместо них железные. Причем металл специально портили, закаляя его в уксусе. После этого железо становилось хрупким, теряло свою реальную стоимость, И изготовленные из него деньги имели фантастически низкий курс. Это были большие куски металла. И отправляясь за маломальски значимой покупкой, спартанец должен был вместо кошелька использовать телегу. Поэтому на деньги, которые вносили участники Си-Сити, особенно разгуляться было трудно. Традиционным блюдом спартанцев считалась так называемая «черная похлебка» основными ингредиентами которой были кровь, свинина, бобы или чечевица и уксус. Блюдо это на любителя. Причем за пределами Спарты таковые любители больше нигде не водились. Плутарх писал, «Больше всего спартанцы ценят так называемую черную похлебку, так что старые люди даже не берут свой кусок мяса, но уступают его юношам». Говорят, что сицилийский тиран Дионисий купил спартанского повара и приказал ему, не считаясь ни с какими расходами, приготовить такую похлебку. Однако, попробовав, он с отвращением ее выплюнул. Тогда повар сказал, «О царь, чтобы находить вкус в этой похлебке, надо, искупавшись в Евроте, подобно лаконцу, проводить всю жизнь в физических упражнениях». Судя по всему, жителям Спарты нельзя было соленую и жареную рыбу. На этот счет у Плутарха есть не вполне понятное, по крайней мере авторам настоящей книги, сообщение о том, как некий спартанец «Придя в Афины, поразился, что Афинине продают соленую и жареную рыбу, берут на откуп и собирают налоги, предлагают публичных женщин, а также занимаются другими недостойными делами, не считая это зазорным». Что зазорного увидел суровый спартанец в соленой и жареной рыбе и почему она оказалась в одном списке с публичными женщинами, неясно. Возможно, Эти способы ее приготовления ассоциировались у лакедемонян с избыточной роскошью. Известно, что спартанцы рыбу ели, вероятно, они готовили ее как-то иначе, дабы свести к минимуму удовольствие от еды. Но даже и этот унылый паек был, по сообщению Ксенофонта, очень скудным, и получали его лакедемоняне стараниями того же ликурга не вдоволь. Пищу он позволил потреблять гражданам в таком количестве, чтобы они чрезмерно не пресыщались, но и не терпели недостатка. Дело Ликурга продолжили его последователи. Плутарх пишет, что когда живший в V-IV веках спартанский царь Агисилай проходил мимо острова Фасоса, островитяне послали ему муку, гусей, медовые лепешки и другие виды изысканной пищи и напитков. С нашей точки зрения, гусей и медовой лепешки трудно назвать такой уж изысканной пищей. Тем не менее, царь строго стоял на страже аскетизма. Он принял только муку и приказал доставившим пищу возчикам вести все остальное назад, так как спартанцам эти лакомства не нужны. Когда же островитяне продолжали настаивать, царь приказал раздать запретную еду и лотом, заявив не годится, чтобы мужественные люди питались лакомствами, ибо то, что прельщает рабов, должно быть чуждо свободным». Афиней сообщает, что некий житель Сибориса, сидя со спартанцами за их общей трапезой, сказал, «Понятно, что спартанцы – самые храбрый из всех народов. Кто в здравом уме, тот лучше тысячу раз умрет, чем согласится жить так у Бога. Регламентируя свои застолья, Лакедемоняне не ограничивались материальной стороной дела и уделяли немало внимания духовной составляющей. За столом приветствовались беседы на патриотические темы, особенно это касалось юношества. Плутарх пишет, что когда мальчики заканчивали свой скудный обед, старший из них, должность которого называлась «Ирен», Кому приказывал петь, кому предлагал вопросы, требующие размышления и сообразительности, вроде таких как «Кто лучший среди мужей?» или «Каков поступок такого-то человека?» Спартанцы старались собирать за одним столом людей разных возрастов, дабы молодежь перенимала традиции старших. Плутарх сообщает, «За трапезами бывали и дети. Их приводили туда точно в школу здравого смысла» где они слушали разговоры о государственных делах, были свидетелями забав, достойных свободного человека, приучались шутить и смеяться без пошлого кривляния и встречать шутки без обиды. Спокойно переносить насмешки считалось одним из главных достоинств спартанца. Кому становилось не втерпёж, тот мог просить пощады, и насмешник тотчас умолкал. Каждому из входивших старший за столом говорил, указывая на дверь, «Речи за порог не выходят».